Словно два голоса переплетаясь, перебивая один другого посередине предложения и через запятую, то славу неся, то журбу, ведут вперед разноликое повествование. А нет-нет, вклинивается еще и третий, обезьянничающий. Глаголют же некие, яко за тою рекою обью великую, под самый север. Есть человецы дикие, безгласные, только зычат досипят да Зимой уже, егда морозы наступит Человецы пускают из ноздрей своих сморг или соплю, А егда сии замерзнут, тогда стоят о вияко о древесах. К весне сии сопли растаивают, и человецы паки оживают, Егда же кто сих соплю переломит, таковые уже не оживают. Но не вем о сих, аще истинна суть. Подобное передразнивание — это тень подлинной космографии, влекущаяся за нею по придорожной пыли. О такого разбора вещах сказано было в древней притче о сеятеле, про зерна, упавшие при дороге, которые были потоптаны и склеваны птицами, что в сокровенном смысле означало «тех, Кто сперва внимательно слушает голос истины, но не умеет удержать слово в сердце, приходит враг рода человеческого и уносит прочь не неуспевшие укорениться ростки спасения. О теневом мире речь еще будет впереди, но с тем большим усердием прислушаемся к последним словам космографии. Слово совершительное книги. В нем же подлежит о воспоминании и разрушении многих государств сильных. ведающие хитроумные словеса да о чудных делах миротворения Создателя, давшего изначало телесам нашим чувственный свет солнца, а душам — светоумное учение святым книгам. Дан нам вдобавок и царский страх, строительный на человеческую жизнь чувственную, и духовные правители на пользу желанию души к небесным восходам. Мы же от душевного существа красоты нисходим и прилипляемся к долу, влекущему и пепельному, бессловесному лику самоизволением скотского естества. Возведем очи мысленные». И посмотрим разумным видением, и побеседуем душевным рассуждением о превращении престолов сильных, еже есть страх велик и державств и царствий преславных. Где Вавилон великий, первый во слове где же Индия многостижательная и Персида многонародная, и Эфиопия, и тех великое пространство с оттоки морскими. Где же Ассирия, боголюбивая? Где Палестина, достохвальная? В ней же избранный святой град Иерусалим. Иде же, прославяся Христос плоти и во все святые пророки и апостолы. Где Антиохия великая, град Божий, и обетованная святая гора Синайская, и Александрия преименитая? Где же и многомудрая Афиния, и грады эллинские многофилософные? Где Египет с Фифаидою, да в них же богоизбранных мужей-духоносцев саиноке якопесок песок скрай моря? Где же и пресветлый царь-град, и же телес святых наполненный? Где же и над вселенную властвующее римское величие, с ним же вкупе и Италия, и Германия многочеловечная? Где же и благочестивая Испания, и британские островы, где многоплодная Болгария, и Сербия, и Солунь, и святая гора Афонская, в ней же иноков, яко звезд на небеси. Все же сии, преснопамятные грады, от великих войн разрушением, иные же опустением осиротеша. Овеи же обессилованием страха смирены до конца, Иные же данями тяжкими от неверных царей усмирены, И злотакованные их палаты еще не падашася, Но душа злопогибельными ересями повергашася. О ледивство! О колика сила греховная, Как о премудрый приточник рече! Содрогнуш обося кости и мозги, И кто даст главе моей воду и очам моим источник слезный? О немощнейшие самой слабости человеческие немощи и лукавые блудницы и многомятежная мира сего жизнь! Но слава единому премудрому зиждителю Творцу, устоящему, недоведомым своим судом праведным о всякой частительной человеческой вещи! я же к жизни нашего душевного естества полезная, о нем же мы живем и движемся, и есть мы во упование жизни вечное. Аминь. В нашей космографической повести три главных действующих лица. Путь, по которому движется странствие, тень, отбрасываемая идущим, и цель, которой он устремлен сам же путник вовсе не герой, им в конечном счете может быть каждый хотя все что рассказывается в ней правда и сочинено не мною это все же должна быть отнюдь не вереница отрывков, но живое художество коль скоро художественность есть необходимое условие тот самый вольный воздух духовного пути. Пространство для путешествия уже определено, коротко скажем и о времени, две тысячи лет, тысячелетие три века. История, как выясняется, особенно привержена к этим кратным своим числам. Два тысячелетия, как человеческий род тронулся в новый путь, тысячу лет назад в общий круг христианских народов вступила Россия, Триста лет тому в ней самой столкнулись такие силы, эхо борьбы которых еще по сю пору гремит. Но теперь по порядку поведем речь о том, как за десять веков до нас происходил знаменитый выбор князя Владимира. Народ его вырос уже из тесных языческих племен и вот наступил час избрать для него спасительную веру. Стали Владимира навещать купцы по духовной части, каждый выхваливая собственный драгоценный товар. Первыми явились болгары веры Бахмичи, то есть магометанской, и на вопрос о том, какова она, отвечали весьма складно. «Веруем Богу!» А Бохмид ны учит глаголя. «Обрезайте уды тайные, и свинины не ясти, вина не пите, а по смерти же рече, со жеными похоть творите блудную. Дасть Бохмид, кому ж до по семидесят жен красных, изберет едину красную и всех красоту возложит наедину, то будет ему жена». Здесь же речи достает да блуд творить и всяк. На сем свете аще будет кто у Бог, то и там. Конец речи Владимиру приглянулся, и он ее, послушаше сладко, в первую голову, потому что бебусам, любя жены и блуженье многое. Однако обрезание удов, отказ от свинины, особенно от вина вызвали его отвращение, и он запросчиков Магомета отверг, изранив вдогон ту самую поговорку, что «Руси есть веселье, питье, не можем без того быть». И». Следом его навестили немцы от Рима, сиречь католики, рассказавшие, что заповедь их такова. «Кланяемся Богу, и же сотворил». Небо и землю, звезды, месяцы, всяко дыханье, И исполнение ее нетрудно, пощение по силе, а ще кто пьет или есть то все во славу Божью. Но послы Владимировы, посетившие множество храмов и служб немецких, Доложили ему, что в церквах тех красоты не видихом никое еже. И великий князь отказал католикам, добавив, что веры этой отцы не принимали. Услыхали про то в свой черед и в жидове Казарстии. Добрались до Киева и рассказали, что христиане веруют тому самому Христу, которого они позорно распяли, а посему следует поклоняться лишь единому Богу Авраама, Исаака и Якова. Владимир, успевший оценить веру магометанскую и католическую заповедь, вновь поставил свой вопрос весьма точно. Что есть закон ваш? Ответ был таков. Обрезайтеся, свинины не ясти, ни зайчины, субботу храните. Он спросил еще, где их земля? В Иерусалиме. Князь не поверил и еще раз переспросил, «Да точно ли там?» Тогда им пришлось сознаваться, «Разгневася Бог на отцы наши и расточены по странам грех ради наших, и предана быть земля наша христианам». «То какого иных учите?» — возмутился Владимир. «Или нам того же хотите?» А уж четвертым пожаловал философ из Греции в пространной речи по канонам византийской космографии, изложившие воплощение премудрости в мире от его сотворения и вплоть до грядущего страшного суда, живописное изображение которого всего более подействовало на князя-язычника. Но все-таки он по былинным законам предпочел прежде чем окончательно решиться, трижды взвесить и отпустил любомудро с дарами, сказавши «пожду и еще мало». На следующий год он держал новый совет о том же деле со своими боярами и градскими старцами, после чего десять мужей добрых и смысленных отправилась в путь по белу свету, чтобы оценить все сказанные веры незаочно. Их тоже более всего покорил царь Град, а в нем — главный храм Софии Премудрости, про который мужи отозвались, что, попав в него, не знали, на небе ли есть мы были, ли на земли, не бы на земли такого вида, ли красоты такое. И лишь на третий год Владимир, взяв осадую у византийцев град Корсунь, добыл да в обмен на него у императоров, соправителей Константина и Василия, себе в жены, сестру и ханну, крестился там же и венчался, а по возвращении в Киев крестил уже страну и народ. Во время совершения таинства крещения князю был прочитан и изъяснен символ православной веры, а вслед за тем главное деяния Вселенских соборов — первый из которых — Никейский, прокляша арья и проповедаша веру непорочную и правду, а второй, утверждая его постановление, увековечил исповедание единосущной троицы. В основных своих чертах рассказ о выборе вер уж куда как общеизвестен. И за вычетом некоторых потребностей в которых все-таки тоже хочется скорее воротиться к согласию с летописцем Нестором, нежели принять сторону сомневающихся совопросников века сего, самая суть его представляется вполне достоверной. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется иное, совершенно противоречащее свидетельство. Письмо Половца Ивана Смеры состоявшего как будто бы лекарем и краснобаем при Владимире святом. Еще будучи язычником, князь отправил его в 980 году в Константинополь и Грецию для испытания вер. После десятилетнего странствия Смера достиг Александрии, откуда написал в Киев следующее послание. «Могущественнейший царь Владимир!» Знаменитый герой, дрожайший мой господин, наследственный обладатель славянских стран, населенных после строения башни Вавилонской народами из Афетова племени. Бог живый, всемогущий и един мудрый да правит тобою, как сам знает, на многие годы, храня тебя в силе, власти и славе». Теперь уведомляю тебя, что я постоянно и глубоко оплакиваю то, что ты отправил меня в страны греческие для исследования веры и нравов, разлучив меня с собою, дорогой царь, и с землей русской. В этом моем странстве я очень часто недалек был от погибели, и теперь для меня нет более способа возвратиться в твою землю. Сообщу твоему величию обстоятельно обо всем этом. С большим трудом перешел я пустынные горы в Панонии и затем Панонию. С большими неприятностями переправился через Дунай. Затем прошел я Сербию, Болгарию, Мизию. Также великую знаменитую империю греческую с пятью царствами ее был в Антиохии, потом в Иерусалиме. Из Иерусалима пришел сюда в Александрию. Здесь я повсюду увидел божницы, построенные роскошно, и людей, нравами похожих на аспидов и василисков. Но видел я также немало молитвенных домов христианских, в которых нет никаких идолов, а только столы и скамьи. Люди, которым принадлежат эти дома, говорят о божественном. Они честны, выше всего любят мир и тишину, Это подлинно как бы ангелы Божии. Ежедневно они по повелению Божию сходятся для научения, на молитвы сходятся перед восходом и потом после заката солнца, иногда также в третьей и девятой часы дня. Здесь все люди повсюду называют их народом святым и новым Израилем. Учению их следует здесь и некоторые цари со своими учеными и сам я часто посещаю их с целью научиться я уже и возрожден у них водою и духом во имя отца бога всемогущего и сына его иисуса христа и святого духа происходящего из того же бога посылаю при этом тебе царь и книгу их называющуюся Евангелием с учением апостолов, прими ее. Да будет известно твоей державе еще и следующее. Видел я во владении Кесаря, что этим честным и благочестивым людям делаются большие обиды, потому что здешние греки хитры в словах, надменны, ложь могут выдать за дело справедливое, подражая в этом некоторым учениям и учреждениям римлян, и стараясь своим коварством завлечь простых людей в свои синагоги и церкви. Люди, о которых говорю, учат, что Бог есть един всемогущ, и единородный Сын Божий есть Иисус Назарянин. Действием того же Святого Духа, согласно древним обещаниям о Нем, после известного времени зачат в чистой Деве Марии, бывшей от племени Давидова, и рожден от нее. Престол его пребудет в вечное время, потому что он по справедливости называется Сыном Божиим, Спасителем, Богом крепким, Отцом будущего века. Сверх того, он поставлен от Бога Израилева царем и судьею всему миру, как все это мне давно уже достоверно известно от моего Учителя. И вот греки, оставя учение всемогущего Бога и истинное в нем самом заключающееся истолкование его. Греки, а именно кесарь и патриарх с своим сенатором, повелевают называть себя новым Израилем, приказывают это и тем бедным братьям, и сами, будучи сильны, преневоливают их служить себе и платить дань. Кроме того они запрещают им иметь жен и пользоваться средствами пропитания по своей воле с благословением бога запрещают им также свободные искусства и оружие хотя то верно что христиане могут с честью иметь все это не употребляя однако бескрайние нужды но оберегая себя от зависти других и вражды внутренней Между тем, греки удерживают все это в своей власти, запрещая иметь то же другим, чтобы держать великий народ в рабстве у себя. Наконец, они велят, чтобы по смерти были почитаемы изображения их, дают по собственным именам название домам, словно храмам, чтобы таким образом их поминали и славили на вечные времена. Они приказывают, чтобы в дома Люди собирались на молитвы с фимиамом и свечами и всякого рода яственными жертвами, называя это чествованием, и такое чествование, учреждаемое для нарочитых дней, они оградили привилегиями на вечность. Но я знаю, что последнее поколение блистательно освободит себя от всего этого, когда заметят, что в этих насилием созданных церквах вопреки воле всемогущего Бога, люди слишком оскверняются объедением. Ибо собирающиеся в этих церквах после служения идолам топают ногами, плещут руками, издают разноголосые пения наподобие музыки, ведут себя без стыда до такой степени, что нельзя об этом ни говорить, ни писать. В сказанные же нарочитые дни свои, а не одних, одаривают своими милостями, как бы за их достоинство. Других после этих праздников наказывают, как преступников закона. Поэтому некоторые христиане собираются в укрытых местах, в гробах, в горах, в лесах и в пропастях земли, говоря, что избегают нечестивого рабства, причем и пророчествуют, погибнут надменные греки в вечном огне, Да и те, которые приняли их нравы, суть также бесчестны, бесславны, лжецы, достойные отвращения. Сказано мне, царь, господин мой, что ты и твой род будете такими же, и о нынешних людях такого рода они выражаются, что глаза и сердца их ослеплены. Поэтому последнее поколение этих людей осудит их, называя их псами изобретателями басин отпадшими от Бога, заблудившимися от истины. Однако же и те самые, которые так будут осуждать их, не избегнут многих опасностей ради позорного разногласия и нечестивой гордости своей. Лишь некоторые из них, кроткие сердцем, по призванию от Всемогущего, ради Сына Его, действием Святого Духа, исследуют все писания закона, себе на спасение начав от сотворения мира я следя за учением веры исследовал будет ли хорошо тем твердым людям хранящим предание мудрости при богатых греках и одноравных с ними поколениях других людей. я уразумел что в скором времени греки и их последователи увидят всецелый позор над собою и свою гибель. Идолы их войдут в притчу у чужих народов, потому что они не устоят против гнева Бога Живого, будучи глухи и немы. Сверх того, некоторые из христиан иудейского племени говорили, да и сам я узнал от некоторых писаний, что последнее славянское поколение соединится с великою ревностью для похвалы и исповедания единого Бога Израилева, Творца видимых, и невидимых вещей, которые освободит свой верующий народ от грехов Его послушанием Сына, действием Святого Духа. С Ним и последний иудейский род познает вместе с прочими народами учение Христа, единородного Сына Его, и хваля и благословляя Его, получит спасение, потому что покорится воле Бога Своего. Тогда-то и тем избранным, возможно, будет получить всякую честь и могущество за свое учение и образ жизни, как это указывается в древнейшем Писании. Итак, царь, не должно тебе принимать обычаев и веры греческой. Если же ты примешь ее, то я никогда к тебе не возвращусь, но здесь усну смертью и буду ждать суда Сына Божия. Писал я это железными буквами, вырезав на двенадцати медных досках в египетской Александрии 5587 года фараона 1179 года царства неславного Александра в год пятый индикта первого луны седьмой Ит-14. Это тебе верно объявляю врач и ритор твой Иванец Смера половлянин. Впервые письмо было издано по латыни во второй половине семнадцатого столетия с примечанием, что оригинал писан языком булгарским по древнему учению русов, с которого русский диакон Андрей, бывший после слугою пана Сабека королевского подскарбя перевел его на польский в 1567 году у этого диакона послание смерова приобрел писатель польской секты ариан станислав будзинский переложил на латынь и оставил потомству как памятник достойной прочтения таким образом является своеобразнейшее свидетельство о том что владимир святой как бы сделал свой выбор оплошно. И выбрал, оказывается, не веру, а ересь. Кстати сказать, в исходном смысле слово греческое ересь и означает не иное, как выбор. Откуда же взялось странное это письмо? Кто таков Половец Иван Смера, в чьем имени явно отдается эхом «смерть Ивана»? и где в конечном счете здесь истина. Вопрос отнюдь не даром встает прямо посередине нашего мысленного пути, потому что разбирательство его корней, уводящее как будто бы далеко в сторону, затем окажется кратчайшей дорогою к искомой цели. Оно даст один из наглядных уроков премудрости, хотя для того и придется до поры погрузиться с головою в тень. собственно говоря неопустительное ее бытование рядом о с нами и постоянные встречи на жизненном поприще настоятельно требуют создания особой отрасли знаний но только не ученые в тесном смысле а широчайшей и художественно показательной которую можно назвать тениведение вопрос о тени постоянно вырастает до глубинных понятий о зле как таковом, собственно и являющемся тенью добра. И вот пристальное изучение его сущности и проявлений в истории как раз призвано послужить самым твердым посохом в руке путешествующего космографа. Причем бояться здесь не след хотя бы уже потому, что от тени все равно никуда не скроешься, разве что в сказке. Зато отчетливое знание сообщает такую чистоту сердцу и оку, что при соприкосновении с самым тесным зло не оставляет на них пятен. Об этом есть такой замечательный короткий рассказ в «Азбучном отечнике», древнем собрании сказаний о старцах, подвязавшихся в пустыне, расположенном в алфавитном порядке их имен.